Песнь 24 четвертая. Сороковой день. Души женихов, приведенные Эрмием Ваит, встречают там Ахиллеса и Агамемнона. Анфимидон рассказывает о погибели женихов Агамемнону, который воздает хвалу мужественному Одиссею и благонравной Пенелопе. Тем временем Одиссей открывается отцу. За обедом он узнан Долеоном и его сыновьями, Весть о погибели женихов возбуждает в городе мятеж. Евпейд ведет своих сообщников против Одиссея. Одиссей остается победителем. Между враждующими заключается мир с помощью Афины. Эрмий тем временем бог Келлинийский, мужей умерщевленных души из трупов бесчувственных вызвал, Имея в руке свой жезл золотой, По желанию его наводящий на бодрых сон, Отверзающий сном затворенные очи усонных, Им он махнул, и с полетели За эрмием тени, визгом как мыши летучие, В недре глубокой пещеры, цепью к стенам прилепленные, Если одна, оторвавшись, свалится на землю с утеса, Визжат в беспорядке порхая, Так, завизжав, полетели за Эрмием тени. И вел их Эрмий, в бедах покровитель, к пределам тумана и тленья, мимо Левка до скалы и стремительных вот океана, мимо ворот гелиосовых, мимо пределов, где боги сна обитают, правее ли тени на Асфодилонский луг, где воздушными стаями души усопших летают. Первая им повстречалась и тень Ахиллеса Пелида. с ним был Патрокл, антилох беспорочный, и сын Теламонов, бодрый Аякс, красотою и мужеством бранным, и силой после Пелеева сына Ахеян других затмевавший. Легкой толпою они окружили их. Тихо и грустно тень Агамемнона, сына Атреева, тут подошла к ним. Следом за ней подошли все тени товарищей, падших в доме Эгиста с Атридом, с ним вместе постигнутых роком. Слово душа Ахиллеса к душе Агамемнона прежде всех обратила. «Атрид!» Нам казалось, что Зевс громолюбец более к тебе, чем к героям другим, благосклонствовал. Им ты был над владыками сильными первовластителем сделан в крае Троянском, где многом и бед претерпели ахейцы. Но и тебе повстречать на земле предназначено было страшную Мойру, которой никто не избег из рожденных». О, для чего, окруженный величием, властью и славой, Ты не погиб меж товарищей бранных у стены Леона? Холм бы над прахом твоим был насыпан хейцами Сыну славу великую ты навсегда бы в наследство оставил. Ныне ж плачевною смертью по воле судьбины погиб ты. Тень Агамемнона на тени Пелидовой так отвечала — Сын Пелеев, избранник богов, ты завидно был счастлив. Пал далеко от Аргоса в Троянской земле ты, но пало много тобой умерщвленных Троян вкруг тебя. И за труп твой били сахейцы славнейшие. Ты же под вихрями пыли, тихой, огромный и страшный, лежал там... Забыв колесничный бой, и день целый мы бились со все за тебя, И конца бы не было битви, когда бы Зевес не развел нас грозою. Вынесши тело из боя твоих кораблям, возвратились с ним мы, Его положивши на одры водою, омывши, маслом натерли прекрасную голову, Много рыдало в круг бездыханного трупа Ахеян, Свои от печали волосы рвавших. И с нимфами моря из бездны глубокой Вышла скорбящая мать, И раздался ее несказанный по морю крик. Трепетание страха проникло Ахеен. Все всколебались, и все б к кораблям убежали глубоким. Если бы их не успел удержать многознающий старец Нестор, всегда подававший советы разумные, полные мыслей благих, обратясь к товарищам, так им сказал он, — стойте, ахейцы! куда вы бежите Аргивине? что вас так испугало то с нимфами моря из бездны глубокой скорбная мать поднимается мертвого сына увидеть так он сказал ободрили сахейские мужи и труп твой нимфы прекрасные дочери старца морей окружили с плачем И светло-божественной ризы его облачили. Музы все девять сменяясь Голосом сладостным пели гимн похоронный. Никто из аргивен с сухими глазами Слушать не мог сладкопение муз Врачевательниц сердца. Целых семнадцать там дней и ночей Над тобой проливали горькие слезы Бессмертные боги и смертные люди. Но на 18-й день был огню ты торжественно предан. Мелкого много скота и быков криворогих убили в почесть твою, И в божественной ризе, помазанной сладким медом и мазью душистую, ты был сожжен, И ахейцы в медь облачас у костра, на котором сгорал ты, Кипели конные пешие, В быстрых блестях колесницах великий говор и шум был, Когда же Гефестово пламя Пожрало труп твой. С восходом денницы Мы собрали белые кости, Чистым вином их омыли, Умастили мазью. Золотую урну Дала сокрушенная мать. Дионис ей сказала, Ту подарил драгоценную урну Создание Гефеста. Ныне хранятся в ней кости твои, Ахиллес лучезарной, вместе с костями потрокла, погибшего прежде в обрании, но далеко от костей Антилоха, который тобою после потрокловой смерти всех более ахеен любим был. Холм, погребальный великий. Над вашими урнами был тут ратью святой копьеносных аргивен у светло-широких вод Гелеспонта, на бреге вперед выходящим насыпан. Будет далек он на море, видим пловцам мореходным наших времен и грядущего времени всем поколениям. Мать же твоя принесла тут дары у богов, и спрося их, Были ценою победы на играх, а не для ахеин. Часто бывало ахеллест и свидетелем игр похоронных, в честь многославных, похищенных смертью царей и героев. «Зрел ты, как юноши, алчи венца снаряжались к бою, здесь же тебя привело поизумление». В трепет при виде чудных даров, Среброногой фетидой в награду победы Нам от богов принесенных, Ты был их избранный любимец. Так и по смерти ты именем жив, Ахиллес, И навеки слава твоя сохранится Во всех на земле поколениях. Мне ж послужило ли к чему Окончание славная брань, Страшное Зевс приготовил мне в землю отцов возвращение. Смерть Атегиста, предательством гнусным жены развращенной. Так говорили о многом они в откровенной беседе. Тут им явился, увидели Эрмий, Аргуса-убийца, души воид женихов, Одиссеем убитых ведущий — Оба, не изумясо, приблизились к теням. В густом их сонме душа Агамемнона, сына Атреева, душу Амфимедона, Мелантова славного сына, узнала. жители таки он гостем издавна отриду Атриду считался. Амфимедонову душу душа Агамемнона грустным словом спросила, что сделала с вами. Зачем вас так много, юных, прекрасных, в подземную область приходит? Никто бы лучших не выбрал, когда б надлежало меж первыми в граде выбрать. В пучине ли вас погубил Посейдон с кораблями, Бурю пригнав и великие волны воздвигнув? На сушель! враг многосильный сразил вас внезапно захваченных в поле, где вы ловили его криворогих быков и баранов, или в ограде, где жен похищали и грабили дома дерзкой толпою. Ответствуй, мне гостем считался ты в жизни. Помнишь ли время... Когда твой отеческий дом посетил я вызвать спеша Одиссея, чтоб с братом моим Минилаем шел в кораблях разрушать Ильона могучие стены, целый мы плавали месяц по темно-широкому морю, прежде чем был убежден Одиссей городов сокрушитель. Амфимедонова тень отвечала отридовой тени. Сын Атреев, Владыка людей, государь Аганемнон, на всем мне, о чем говоришь ты, питомец Зевесов. Если же ведать желаешь, тебе расскажу я подробно, Как мы погибли, какую нам смерть приготовили боги. Спорили все мы друг с другом о браке с женой Одиссея. В брак не желая вступить, и от брака спастись, Не имея средства, — Нам гибели смерть, замышляла в душе Пенелопа. Слушай, какую она вероломно придумала хитрость. Стан при великой в покоях поставе своих начала там тонко широкую ткань, и, собравши нас всех, нам сказала: Юноши, ныне мои женихи, по велику на свете нет одиссея. Отложим наш брак до поры той, как будет кончен мой труд, Чтоб начатая ткань не пропала мне даром. Старцу Лаэрту покров гробовой приготовить хочу я, Прежде чем будет он в руки, Навек усыпляющей смерти, парками отдан, Дабы не посмели ахейские жены мне попрекнуть, Что богатый столь муж погребен без покрова. Так нам сказал и мы покорились ей мужеским сердцем. Что же, день целый она за тканьем проводила, а ночью факел, зажегший, сама все над тканное днем распускала. Три года длился обман, и она убеждать нас умела. Но когда обращением времен, приведенный четвертый год, совершился, Промчались месяцы, дни пролетели, Все нам одна из служительниц, знавшая тайну, открыла. Сами тогда ж мы застали ее за распущенной тканью, Так и была преневолена нехотя труд свой окончить. Но лишь окончив свой труд принужденный, Она напоследок ткань, как луна или как солнце блестящую нам показала. Демон враждебный внезапно привел Одиссея в Итаку. В дом он сначала пришел к свинопасу Евмею. Туда же был приведен и подобный богам телемах, совершивший свой от песчанного пилоса путь в корабле Чернобоком. Оба они... Там, замыслив ужасную нашу погибель, в город вошли многославный, сперва телемах Одиссеев сын, а за ним напоследок и сам Одисей хитроумный. Он приведен был Евмеем, одетый в убогое платье, в образе хилого старца, который чуть шел, подпирая посохом, рубище в жалких лохмотьях, набросив на плечи, нам же, и самым разумным из нас, Не входило ни разу в мысли, чтоб это был сам Одиссей, Возвратившийся тайно в дом свой. В него мы швыряли, его поносили словами. Долгое время он в собственном доме с великим терпением, Молча сносил и швыряние, и наши обидные речи, Но ободренные гидоносителем, грозным зевесом, Он с телемахом вдвоем все доспехи прекрасные собрал, В дальний покой перенес их и там запертыми оставил. После коварным советом своим побудил Пенелопу Страшные стрелы и лук Одисеев тугой нам принесший Вызвать нас, бедных, к стрелянью и к верной погибели нашей. Мы же, и самые сильнейшие из нас, не могли непокорный лук натянуть тетивою, на то не достало в нас силы. Но когда поднесен Одиссею, был лук свинопасом, всею толпой на него закричали мы, лук Одиссеев в руки давать запрещая бродяги, хотя и просил он нам вопреки телемах богоравный на то согласился». Взявший могучий свой лук, Одиссей в испытаниях твердый вмиг натянул тетиву, и сквозь кольца стрела пролетела. Прянув тогда на порог, из колчана он высыпал стрелы, страшно кругом озираясь, и был антиноем застрелен первый и бешено стал посылать он стрелу за стрелою. Не было промаха, падали все умерщвленные, было... Ясно, что кто-нибудь помощь ему подавал из бессмертных. Бросясь на нашу толпу, он по всей разогнал нас в палате. Страшное тут началось убийство. Раздался великий крик, был разбрызган наш мозг и дымился затопленный кровью пол. Так плачевно погибли мы все, Аганемнон. Еще там... Наши лежат погребенье, лишенные трупы, о нашей смерти не сведал еще ни один из родных и из ближних. Наши кровавые раны еще не омыты, Еще нас пламень не сжег, И никто не оплакал, и почести нет нам. Амфимидоновой тени от тень отвечала, Счастлив ты, друг, многохитростный муж, Одиссей погоравный Добрую, нравами чистую Выбрал себе ты супругу. Розно с тобою себя непорочно вела Пенелопа, Дочь многоумная старца Икария. Мужу, любящим сердцем избранному, Верность она сохранила и будет. Слава зато ей в потомстве». И в песнях Камен сохранится память О верной, прекрасной, разумной жене Пенелопе. Участь иная коварной Тиндаровой дочери, Гнусно в руку убийцы супруга предавшей, Об ней сохранится страшная в песнях потомков. Она навсегда посрамила пол свой И даже всех жен поведением своим. Беспорочных. Так говорили о многом они, Собеседуя грустно в темных жилищах Аида В глубоких пределах подземных. Тою порой Одиссей и сопутники Вышат из града поле достигли, Которое сам обрабатывал добрый старец Лаэрт, С попеченьем великим давно им владея. Сад там и дом он имел, Отовсюду широким навесом дом окружен был, И днем под навесом рабы собирались Вместе работать и вместе обедать, А ночью там вместе спали. Была между ними старушка породы сикельской, Старцу служила она и пекла пеклась о нем неусыпно, Так Одиссей, обратясь к телемаху и к прочим, сказал им, «Все вы теперь совокупно войдите во внутренность дома, Лучшую выбрав свинью на обед наш, ее там зарежьте, Я же к родителю прямо пойду. Испытать я намерен, буду ли им узнан, Меня угадают ли старцевы очи? Или от долгой разлуки я стал и отцу незнакомцем? Так говоря, он оружие отдал рабам, И поспешно в дом с телемахом вступили они. Одиссей же направил путь к плодоносному саду, Там встретить, надеясь, Лаэрта. В сад он, вступив, не нашел Долиона. И не было также там ни рабов, ни детей Долеоновых, Посланы были все они в поле, терновник сбирать для заграды садовой, С ними пошел и старик Долион указать им дорогу. Старца Лаэрта в саду одного Одиссей многоумный встретил. Он там подчищал деревцо, был одет неопрятно, платье в заплатах, Худыми ремнями из кожи бычачьей наживо сшитыми Были опутаны ноги, чтоб иглы их не царапали. Руки от острых колючек терновых он защитил рукавицами. Шлык из потершейся козьей шкуры по кровам Служил голове, наклоненный от горя. Так Одиссею явился отец, сокрушенный и дряхлый. Он притаился под грушей, Дал волю слезам и в молчании, стоя там, плакал. Не знал он, колебле с рассудком, что сделать. Вдруг ли, открывшись, ко груди прижать старика и, целуя руки его, объявить о своем возвращении в Итаку? Или вопросами выведать все от него понемногу? Дело обдумав, уверился он напоследок, что лучше опыту старца притворно обидную речью подвергнуть. Так, рассудив, подошел Одисей Богоравный к Лаэрту. Голову он наклонял, деревцо подчищая мотыгой. Близко к нему подступивший, сказал Одисей Лучезарный, «Старец, я вижу искусен и опытен в деле садовом. Сад твой в великом порядке, а каждом равно ты печешься дереве». Смоквы, оливы груши, сочные грозды, лос виноградных и гряды цветочные — все здесь в приборе. Но не сердись на меня. Не могу не сказать откровенно, старец, что сам о себе ты заботишься плохо. Угрюма старость твоя. Ты не чист, ты одет неопрятно, Уж верно, твой господин до да тебя так недобр, не за к работе. Сам же ты образом вовсе не сходен с рабом подчиненным. Царское что-то и в виде, и станет твоем нахожу я. Более подобен ты старцу, который, омывшись на спит на роскошной постели» как всякому старцу прилично. Но отвечай мне теперь, ничего от меня не скрывая, кто, господин твой, за чьим плодоносным ты садом здесь смотришь. Так же скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, вправду ли на остров и Итаку я прибыл. Как это сказал мне кто-то из здешних, меня на дороге сюда повстречавший, был он, однако, весьма неприветлив». Со мной разговора весть не хотел, и мне не дал ответа, когда я о гости, некогда принято мною его расспросить, попытался, жив ли, здесь ли еще, или уж в область Аида сошел он, ведать ты должен, и выслушай то, что скажу я. Давно уж мне угощать у себя, посетившего дом мой, случалось странника. Много до тех пор гостей из далеких, из ближних стран приходило ко мне, но такой между ими разумный мне не встречался. Он назвал себя уроженцем Итаки, Аркисиада Лаэрта, молвою хвалимого сыном, Принял я в доме своем Одиссее, и мной угощен был он с дружелюбную роскошью. Много запасов имел я в доме, и много подарков мой гость получил на прощание. Золото дал я отличной доброты семь полных талантов. Дал сребролитную чашу, венчанную чудно цветами, с нею двенадцать покровов, двенадцать широких вседневных мантий, к верхним двенадцать иризам, двенадцать хитонов». Кроме того, подарил четырех рукодельных невольниц, были они молодые, красивые, и сам он их выбрал. Крупную старец слезу, уронив, отвечал одиссею Странник, ты подлинно прибыл в тот край, о котором желаешь светать, но им уж давно завладели недобрые люди. Ты понапрасну с таким гостелюбием истратил подарки. Если б в Итаке живым своего ты давнишнего гостя встретил, Тебя отдарил бы он, так же богато принявший в дом свой. Таков уж обычай, чтоб гости друг друга дарили. Но отвечай мне теперь, ничего от меня не скрывая, Сколько с тех пор миновалось лет, Как в своем угощал ты Доме несчастного странника! Странник же этот был сын мой, Сын Одиссей злополучный. Быть может, далеко от милой родины Рыбами съеден он в бездне морской Или на суше, птицам пустынным, Зверям плотоядным достался в добычу. Матерью не был он, не был отцом погребенный и оплакан, не был и дорого купленной верной женой Пенелопой, с плачем и криком на одру положен, и она не закрыла милых очей, и обычно ему не оказана чести. Ты же скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, кто ты, какого ты племени, где ты живешь, кто отец твой, кто твоя мать... Где корабль, на котором ты прибыл в Итаку? Где ты покинул, товарищи? Или чужим, как попутчик к нам привезен кораблем, и тебя здесь, оставя, отплыл он, кончил.